Неделя шла за неделей, а шанс все не представлялся. Валютный рынок словно сошел с ума. Немецкая марка рухнула в пропасть. Ее отношение к доллару выражалось в миллионных цифрах. Два года назад то же самое и творилось с австралийским шиллингом. Туда же катилась итальянская лира. Фунт стерлингов лишь в Нью-Йорке с трудом вскарабкался на военный уровень. Постоянно падал и франк. Перед войной он был к доллару едва выше 25. Сейчас индекс перевалил за сотню. И процесс этот продолжался неторопливо, но верно. Мистер Мабл присматривался к конъюнктуре и размышлял. Если Франк и Лира упадут столь же стремительно, как это было с Маркой, и если умный делец купит их авансом на форвардный залоговый счет, то он может рассчитывать на прибыль, выражаемую тысячу процентов. Подобным образом, видимо, рассуждали и брокеры, с которыми Мабл в течение дня многократно беседовал по телефону. Того же мнения были... Поголовно все служащие в валютном отделе Country National Bank. Кое-кто из них, пускаясь в осторожные спекуляции, ухитрялся урвать неплохие деньги. В этом им помогали и друзья, работающие на бирже. Продавая авансом ничтожные суммы, они тут же спешили, сломя голову, дать отбой, а потом проклинали свою трусость, видя, что Франк падает дальше. Наблюдая все это, мистер Мабл тоже впал в искушение. Дважды он почти готов был сделать решительный шаг — Но каждый раз его удерживало то чутье, которое, действуя из воль, было всегда на страже. Где-нибудь, что-нибудь всегда вызывало сомнений. Но однажды утром шаг этот был сделан. Успех представлялся столь очевидным, что нужно было лишь протянуть руку. В десять часов мистер Мабло сидел за своим столом в глубине комнаты возле перегородки, за которой находился чертог его величества мистера Хендерсона. Перед маблом лежали вскрытые письма, переданные экспедицией, и он рассеянно просматривал их, проверяя, нет ли среди них таких, из-за которых придется побеспокоить мистера Хендерсона, или, не дай бог, кого-нибудь еще выше. Письма, однако, были неинтересные. Какие-то извещения о выдаче кредитов и о выпуске векселей, они требовали лишь рутинного учета. Ничего экстраординарного в них не содержалось, все можно было передать рядовым клеркам. Лишь два следовало показать мистеру Хендерсону. Последнее письмо было, пожалуй, самым заурядным из всех. Оно представляло собой обычный двухнедельный отчет, поступивший из парижского филиала, и подтверждало сведения о сделках, заявленных уже в телеграммах и по телефону. Мистер Маббл пробежал письмо. «Нет, ничего интересного. Парижские сотрудники, как ни дико это звучало, не допустили ни единой ошибки в декодировании телеграмм. Они выполнили все, что им было велено, и так, как было велено. Ни небрежности, ни бестолковщины». И все же Мабл дочитал письмо до конца. Тот, кто его составлял, был ему лично знаком. Коллинз несколько лет назад, до того, как его перевели в Париж, работал здесь, подчинению мистера Мабла. Это был очень разговорчивый человек. Мабл в свое время называл его болтуном. И разговорчивость его отражалась даже в официальной переписке. В конце письма был абзац, который по всем официальным канонам должен был выглядеть здесь лишним. Для Коллинза, впрочем, абзац был довольно коротким. Он содержал следующее. В будущем французский банк станет, вероятно, стабильнее, так как правительство Франции намерено взять заботу о нем в свои руки. А это, возможно, принесет свои результаты и на лондонской бирже. Мистер Мабл отодвинул письмо и устремил задумчивый взгляд на пыльное окно, за которым по ту сторону вентиляционной шахты виднелись такие же пыльные окна. Сегодня утром Франк котировался на пункт выше, чем вчера, на момент закрытия биржи. Его тренированный мозг сразу это отметил. Мистер Мабл, поразмыслив минуту-другую, мог назвать курс обмена в любом месте и в любой день за минувшие два года. Но, как ни странно, мистер Мабл способен был и на большее.